Глава двадцать Когда все началось, никто не может точно сказать. Все случилось очень быстро, словно болезнь на самом деле принес ветер. В середине того дня, к души моей правда, приехали сваты. Громкие и веселые голоса, раздавшиеся с улицы, ржание лошадей, усилившийся шум, все это заставило нас со степнячкой поежиться. Девушка отказалась выходить наружу утром, сославшись на головную боль, чтобы раньше времени не показывать никому свое искусанное лицо, а я успела вернуться, выполнив половину своих обязанностей. Мы сидели, молча глядя друг на друга и жуя лепёшки с творогом, когда гости пожаловали. Высунув нос наружу, я только покачала головой. Эти гости были из богатой семьи. Нехорошо получится, если такие обидятся. Знаешь, «Кажется, твоя идея не самая удачная», — заметила я подруги, рассматривая серебряные узоры на сёдлах гостей. «Почему?» — невнятно уточнила та, пытаясь пухшими глазами рассмотреть себя в зеркале. Судя по голосу, Дучимэ все еще была довольна эффектом, несмотря на то, что опухоль уже немного сошла. «Гости, дорогие, могут обидеться на твою выходку», — прямо сказала я, рассматривая через щель, как мужчин встречает Хатактай Галуу в сопровождении Джай и других женщин. «Дорогие, посмотри, что там за узоры на кафтане у главного», — тихо, словно испугавшись, попросила Дучиме. «Неуверенно», — я рассматривала вышивку на яркой одежде мужчины, в бороде и висках которого блестело серебро Сидин, пытаясь разгадать, что именно хотела изобразить мастерица. Похоже, на птицу, но странную. Или. Да нет, птица. Точно, только без хвоста. О, небо, без хвоста и беркуты? свистящий шепот Дучимэ заставил меня повернуться. Даже сквозь припухлости было видно, что девушка испугалась. Кто их позвал? У них нет сыновей для брака. Только если сам хан. А это совсем, совсем Позови Джай!» «Мингеунек, нам нужно предупредить маму». «Ой-ой, а лучше бабушку». «Точно, пойди к бабушке». «Но как я?» Проведя в Лусе три луны, я все еще робела перед этой старой женщиной, которая, казалось, ни в чем не участвовала, но всегда знала, что происходит в ее семье. «Мне же не разрешено входить в главный юрт». Мои слова также были похожи на шипение. «Идти к старой Хатактай, перед которой я и так робею, словно она про меня знает больше, чем я сама», Совсем не хотелось. Белохвостые беркуты, они из сильного улуса. У нас мир с ними. Женихов в семье сейчас нет, но сам хан недавно овдовел. Среди его предков были элбачины. Тихо, с тоской в голосе, начала Дучиме. Мой брат – сильный колдун. Таким он был не всегда, родившись почти обычным. Пока не попал в грозу. Но это не важно. Важно, что во мне есть кровь, способная породить элбэчина. и если беркуты приехали сватать меня, их не остановят ни укусы пчел, ни мои игры. Хан серьезный и умный человек. Я видела его однажды. Сходи к бабуле Менгеонек». «Меня накажут», – тихо ответила я. Впрочем, я ждала порки и за то, что не раскрыла выходку Дучиме, с раннего утра зная, что девушка сделала с лицом и никому не сказав. Но мешать отдыху старой Хатактай – это казалось серьезнее. «Мать уже целую луну зовет тебя, бога Охин. Никто не посмеет и слова сказать. Пойди к бабуле, только она может меня спасти сегодня». Не в силах терпеть умоляющего взгляда девушки, я накинула на голову яркую цветастую ткань, выскользнув из юрта. Двигаясь возле самого шатра, стараясь не привлекать к себе внимания и выглядеть просто служанкой, я кругом обошла большой шатер. Пока Галу разговаривала с гостями, поднося им то воду для умывания, то кумы с дороги, у меня было немного времени, чтобы проскользнуть внутрь. Поднявшись на площадку, радуясь, что пола шатра откинута, я быстрее шмыгнула в темноту, пахнущую травами. «Лисица, что ты тут делаешь?» Служанка старой Хатактай удивленно посмотрела на меня, перестав разливать чай. «Мне нужно поговорить с бабулей». Замерев под взглядом внимательный глаз старой женщины, я склонила голову. «У нас гости, и сейчас не время для разговоров. Это важно, очень!» Подняв взгляд, я серьезно посмотрела на бабулю, пытаясь дать ей понять, что шутки тут не место. «Иди пока!» Женщина махнула рукой служанки, приказывая оставить нас одних. «И выход прикрой. Посмотри, чтобы нам не мешали. Мы немного пошепчемся с серебряной лисицей моего внука». Что заставило тебя быть такой смелой, Менге Онек?» «Дучимэ». Разговор со старой Хатактай занял не очень много времени. Старая женщина выслушала, несколько раз прокрутила браслет на руке, а затем кивнула. «Влюбленные девушки глупы. Почему ко мне сразу не пришли? Словно небо и над вами не расстилается. Все решим, не переживай, и иди к Дучимэ, и лицо прикрой». «Не хватало, чтобы еще к тебе сегодня кто-то сватался». «Но я тут к чему?» Совсем теряясь в словах и витиеватых фразах старой женщины, удивленно спросила. «К тому, даже не знаю, сказать или сама догадаешься. Иди вон и не выходи из юрта сегодня, пока не позовут». Кивнув, я так же, как и до этого, накинув на голову цветастый платок, выскользнула прочь. У самого входа в юрт, откидывая тяжелую войлочную занавеску, я обернулась. На меня, чуть хмуря темные брови, внимательно смотрела Хатактай Галу. Прошло совсем немного времени, как старая госпожа в сопровождении одного из шаманских помощников присоединилась к гостям. Мы не слышали, о чем старая женщина говорит с гостями, но лицо Хатакта и в какой-то момент вытянулось и посмурнело, словно женщина узнала что-то, о чем ранее не догадывалась. Ее темный и внимательный взгляд вновь метнулся в сторону нашего юрта, заставив меня сглотнуть. — Менге Унек, — тихо позвала Дучиме, что сидела на кровати, ожидая решения. — Что? Я все никак не могла отвести взгляд в сторону, словно оказалась пойманной в ловушку глазами матери колдуна. Что-то мне нехорошо, очень душно. Я, наконец, сумела обернуться. Вся покрытая испариной, бледная, девушка пошатнулась, прижав руку к колбу. Оставив занавеску через приподнятый край, которой я наблюдала за происходящим, подбежала к степнячке. «Что с тобой?» Девушка выглядела так, словно долго и тяжело болеет. Дучиме пошатнулась и начала заваливаться на бок. Едва успев ее поймать, я уложила девушку на подушку. От тела шел такой жар, словно степнячка побывала в печи. Что случилось? Не знаю. Тихо, едва шевеля губами, пробормотала Дучиме. Видя, как девушку начинает потряхивать, я побежала ко входу в шатер. Откинув войлочную занавеску, выглянув наружу, не узнала улуз. То тут, то там, в небо поднимался черный дым. Прямые, густые, словно сложенные из камня столбы, тянулись высоко в небо, придавая чистому голубому цвету траурный оттенок. В груди потяжелело от нехорошего мрачного предчувствия. А затем, заставляя сердце пропустить удар, над степью разнесся гул Гонга. Низкий, длинный, он тянулся до самого горизонта. Люди, что сидели у костра, тут же подскочили, глядя в небо, А Гонг все гудел и гудел, не умолкая и заставляя кровь леденеть. Все, что случилось дальше, происходило так стремительно, что я потом еще несколько дней не могла понять, было ли все это на самом деле или приснилось мне. Раскланившись с гостями, что встревоженно хмурили брови, Галу, как настоящая хозяйка большого дома, принялась раздавать указания. Один из мужчин, что остался при Улусе, был отправлен выяснять, что произошло, в то время как все остальные с невероятной скоростью стали разбирать вещи. За несколько мгновений у юртов появились телеги, пока без лошадей, словно только и ждали этого момента. И на них проворно что женщины, что мужчины начали грузить комоды, ковры и прочую утварь из большого шатра, в котором жили женщины. «Минге Онек, не стой, ваш шатер тоже нужно разобрать». Пробегая мимо, предупредила Джай, ни на мгновение не замедляя ход. Женщина бегала между юртами, как адъютант полководца, в то время как сама Хатактай стояла на площадке перед своим юртом. Перед ней, внизу, остановился помощник шамана, что недавно сидел перед костром. Склонив голову, он что-то говорил хозяйке, на что та предложила ему подняться к ней на помост. Бабулю служанки увели внутрь юрта еще в первые мгновение суеты. А я все стояла у своего шатра, не понимая, что делать и за что хвататься. Было такое ощущение, что голова находится в каком-то тумане и мысли путаются, не в состоянии найти выход. Что происходит? Мне удалось поймать за рукав пробегающую мимо джай, замедлив женщину всего-то на пару мгновений. В Улусе болезнь. Пока она не добралась до нас, нужно откочевать на дальние пастбище. Чем меньше людей, тем проще лечиться, даже если кто-то заболеет. Поторопись! Служанка Хатактай уже была дернулась дальше, а меня наконец отпустило это вязкое ощущение, что мешало думать. Стой! Крепче ухватив женщину за длинные вышитые яркими нитями рукав, я не сильно дернула ее руку, привлекая внимание. Дучиме плохо? Что? Джай нахмурилась, внимательно посмотрев на меня, словно заподозрила, глупую шутку, но видно на моем лице все было так явно написано, что женщина решительно откинула полу шатра, входя внутрь без лишних вопросов. Отцепив одну из масляных ламп, что все время была зажжена, Джай подошла к постели девушки, внимательно рассматривая ее в свете слабого огня. Давно ей стало плохо. «Нет, когда гости уехали, я вышла кого-нибудь позвать. «Что с ее лицом? Это тоже случилось тогда?» Женщина стояла на колене рядом с постелью, но не дотрагивалась до дучимы. «От этого всего меня начало немного трясти, хотя еще не было понятно, насколько ситуация плоха. Это пчелы». «Что?» Джай поднялась на ноги, непонимающе нахмурившись. «Какие пчелы?» Очень коротко обрисовав событие, я получила в ответ только поджатые тонкие губы и хмурый взгляд. Окинув меня с ног до головы, женщина задала совсем уж странный вопрос. «Ты к ней прикасалась?» «Трогала лоб», — припомнив, ответила я. «Отойди к своей постели. Ничего не касайся, особенно лица. Руки вытяни вперед и жди меня. К дучей не подходи, поняла?» Видя мое замешательство, служанка почти зло прикрикнула. «Повтори!» «Не подходить и не трогать, сидеть там. Именно, я сейчас». В то время, как девушка, ставшая моей подругой, металась на постели, явно изнывая от жара, я была вынуждена сидеть и просто смотреть, придавленное обещанием данным Джай. К чести служанки вернулась она и правда всего через несколько мгновений. Поставив на комод большой медный таз, Джай поманила меня пальцем. «Руки вытяни». Я протянула обе ладони, задержав их над емкостью. В это же время шатра распахнулась, и внутрь вошли две других служанки. с лицами, укрытыми наполовину платками и закатанными по локоть рукавами. Одна несла ведро с водой, а вторая – ворох чистой белой ткани. Мне на ладони полилось что-то прозрачное с резким запахом архи, которую хранили для особых случаев, отчего руки на мгновение согрелись, а затем похолодели. «Промывай». По Улусу гуляет какая-то зараза. «Не знаю, где была наша дочь Мэ вчера, но, кажется, притащила ее и сюда». Женщины, что вошли чуть позже, принялись быстро и умело раздевать девушку, что-то непрерывно бормоча. Ее сейчас осмотрят, так как есть очень много всяких хворей, а ты уйдешь, сядешь на свою лошадь и будешь ждать, пока Юрстха Хатактай не тронется в дорогу. «А как же Дучимы? Я не могу ее бросить!» С удивлением рассматривая сухие руки, с которых вся жидкость просто испарилась, воскликнула я. «Ее никто не бросит», — печально покачала головой Джай. «Молодая Хатактай поедет в отдельной телеге, для нее поставят отдельный юрт, и женщины останутся с ней, заботясь и выхаживая. Но тебя рядом не будет». «Почему? Я могу помочь. Я ходила за больными девочками при храме. Я знаю, что делать». «Ты знаешь, что делать, но никак не уяснишь, что должна», — сильнее нахмурилась Джай. «Твоё имя произносится четвертым из женских имен в этой семье, когда обращаются к духам. Не тебе ходить за больными, как нет у нас второй дучеме, так и нет у нас другой минге-унек, так что делай, как должно, лисица колючего ветра. Его гнева мы точно не переживем, если не сумеем спасти вас обеих». Все это я услышала тогда, когда меня вытолкнули наружу, совершенно не обращая внимания на попытки остаться. Хан позволил войти в Улус только двум десяткам воинов из низшего ранга, чтобы выяснить, как идут дела и кто из семей успел откочевать. Те, кто переступил за высокие тотемы, кругом стоящие вокруг поселения, больше не могли вернуться в Орду, пока не будет уверенности, что болезнь не пришла вместе с ними, и пока не станет ясно, что это за болезнь. «Я ждал, усевшись на землю, не в силах произнести ни единого слова», Кивнув, Харсум отошел ближе к родственникам, чьи юрты стояли обычно рядом. Со мной же остались мои Найоны и Тамгир, окруженные своими людьми. На бледном лице Рыжего четче проступили скулы, и иногда мне казалось, что я слышу скрежет зубов, но побратим молчал, так же, как и я, ожидая новостей. Первые посыльные появились ближе к полудню, остановившись у длинной веревки, растянутой в полусотни шагов от нас. сложив руки рупором, так, чтобы было слышно. Мужчины с той стороны начали перечислять семьи, что увели свои юрты подальше от Улуса на время болезни. «Что за напасть?» Громко, перекрывая голоса и гул ветра, спросил один из наенов. «Душное поветрие. Пока умерших только восемь, среди тех юрт, что я спрашивал». Также громко отозвался один из посланников. «Когда началось?» «Вчера». Воины за моей спиной заворчали, тихо и недовольно переговариваясь. Орда задержалась в пути на один день, остановившись у реки, а болезнь уже сожгла несколько жизней. Один день. Прикрыв глаза, я сидел на сухой траве, вдыхая запах дыма, идущего от улуса. В нем присутствовало что-то тошнотворно-сладкое, отчего хотелось вновь окунуться в воды чистой холодной реки. Семьи Илбычина Эргета и его побратима Тамгира откочевали на дальние склоны пустого холма. Голос моего посыльного заставил распахнуть глаза. Он стоял за перегородкой, отделяющей Орду и Улус, ожидая моего решения. «Брат?» Тамгир нетерпеливо переминался с ноги на ногу, а я только махнул рукой, прося подождать. Нужно было дозволение хана. Властелин степей — мудрый правитель. и прекрасно понимает, что если позади болезнь и опасность, Орда чоно не пойдет воевать, иначе можно вернуться на пепелище.